Петрос занят своим домом, но занят не настолько, чтобы не помогать ей. Часто приезжают супруги Шоу. Нет, в деньгах она не нуждается. И все же что-то в тоне Люси лишает его покоя. Он звонит Бев Шоу. — Ты единственная, у кого я могу спросить, — говорит он. — Как там Люси? Только честно. Беф настораживается.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 Между прочим, Поллукс приходится братом-жене Петроса. родным не родным не знаю, но у Петроса есть перед ним обязательство, семейное обязательство. Так-так, вот все и проясняется. Юный Поллукс возвращается на место преступления, а мы должны вести себя так, будто ничего не случилось. «Не распаляйся, Дэвид, этим ничему не поможешь».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 разве только для того, чтобы заставить меня уразуметь серьезность его намерений. Но если говорить на чистоту, спать с Петросом я не собираюсь. Что нет, то нет». «Но так не о чем больше и толковать. Должен ли я передать твое решение Петросу? Предложение отвергается без каких-либо объяснений». «Нет». «Погоди. Прежде чем задирать нос перед Петросом,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 Но тогда и ребенок будет его ребенком, членом его семьи. А насчет земли? Скажи, что я перепишу землю на него при условии, что дом останется за мной. Я стану арендаторшей его земли. «Бай Шей. Но дом, повторяю, будет моим. Никто не будет вправе войти в него без моего разрешения, включая и Петроса.